6. Триан захлопнула дверь за спиной, прислонилась к ней и зарыдала. В моменты серьезной угрозы наемница неконтролируемо сбегала и пряталась в наиболее выгодном месте. Приятели и компаньоны знали о таком благословении или персональном проклятии и пользовались им, если успевали. Мастер Ю учил воспитанников, если Триан побежала, «Сразу беги следом, или обернись к ней спиной и бей». По этой причине девушка часто оставалась одна в подвалах, тайных комнатах и пыльных чуланчиках. Там ничто не угрожало, кроме душевных мук. Когда Атриан устала плакать, и нос ее неудобно распух, наемница высморкалась, осмотрелась и увидела безобразно захламленную кладовую. Огромные темные банки с таинственным содержимым. На одной удалось разобрать надпись «Кольца кальмара». Соблазн был велик, но спустя минуту колебаний Триан вернула банку на полку. Ей не хотелось по невнимательности обручиться с незнакомым кальмаром. Девушка продолжила осмотр. Театральные декорации, холсты, ключи, пергаменты, исписанные и чистые, Мешки, сундуки, горы поношенной одежды и обуви и прочий хлам. Хранился он в полном беспорядке. Взгляд Триан остановился на огромном игрушечном медвервольфе со стеклянными глазами и доброй безумной улыбкой. — Попробую укуси! — с вызовом крикнула она и ткнула зверюгу в пузо. Медвервольф свалился на Триан. Тот, кто вытащил орущую от ужаса гостью из-под плюшевого монстра, носил шляпу, был завернут в бесформенную хламиду и ходил босой. Словом, представлял собою ожившую статую. Ту! Перед магистраторием. Даже сейчас рот голема был разинут для дружелюбной чрезмерной улыбки, которой его вынудил скульптор. Книгу Чурбан сжимал спазматически под подмышкой. «Интересно, способен ли он ее положить на стол? Или только вместе с ладонью?» «Не ушиблась?» — участливо поинтересовался Каменный, свободной рукой помогая Триан подняться на ноги. «Ищешь комнату?» «Здесь есть еще место для одного, не только у бессмертников. Немного навести порядок, и можно жить». «О, я ищу...» — наемница коротко взвесила... разумно ли рассказывать Голему о задании, и поняла, что промолчать не сможет. — Ищу невидимого мертвеца по кличке Барч. И последнюю картину госпожи Марион фан Бремерзе. О, теперь еще моих попутчиков. Бретту, Ключника, Дядьку Хигга, Катера-Стрелка, на оружейника и Принцессу из города Ночь. — Угу, — насмешливо буркнул Голем, — тебе бы список составить. И гнома нанять с тележкою. Тележка может пригодиться. Триан проигнорировала иронию. Большие картины писала Фан Бримердзе. Марион успела всего шесть картин написать, прежде чем закончилось. Голем развел руками. И только одно полотно считается утраченным. Значит, оно тут. Точно? Откуда ты знаешь? Здесь ловушка пропавших вещей профессора Леода. Безобразно рассеянный народ. Студенты тоже прославились прямо-таки легендарным невниманием к личному имуществу. Ректору пришлось сотворить комнату, чтобы утерянное проще было искать. К несчастью, он почти сразу запамятовал, куда поместил вход в ловушку. И вообще, что придумал такую полезную штуку. Теперь комната доступна по принципу «хочешь найти, не найдешь». И если не хочешь, не найдешь. Был в Лёде мастер Арвид, создавший несколько подобных чудес. О, как же я сюда попала!» Изумилась Триан. «Ты ничего не знала о комнате. Увы, таким способом можно войти только раз. Если хочешь, оставайся тут, пока все твои друзья не потеряют друг друга. Лучше помоги мне найти картину». «Я знаю, где она. Только сама забирай». Скверная вещь. Улыбка не исчезла с лица голема, но теперь казалось, что он сейчас заорет и не замолчит, пока не лопнет. Но Леодец только показал настоящий в углу холст в раме, повернутый изображением к стене. Триан сделала шаг к картине, но помедлила, взглянув на собеседника, который начал потихонечку пятиться. «Насколько все плохо». Ей совершенно не хотелось снова бежать без оглядки. «Двадцать пять!» — объявил голем. «Двадцать пять чего? То есть из скольки?» «Из десяти». «Настолько мрачно? Или ты просто считать не умеешь?» «Все я умею!» — обиделся каменный и снова подошел поближе, энергично вибрируя подбородком. «Может, ты считать не умеешь?» Слушай. В комнате ловушки сотня шушунов, а у меня только два свободных сундука. Как рассадить шушунов по сундукам, чтобы в одном сундуке оказалось ровно вдвое больше шушунов, чем во втором? Резать запрещается. Наступила тишина. В углу незаметно копошился Медвевольф, пытаясь подняться на лапы. «Ладно», — сдалась Триан. «Как?» «Лучше бы тебе сначала найти картину», — со вздохом сарказма посоветовал Голем. «Не то искать придется, кроме всего прочего, уверенность в собственном умственном превосходстве». И он поспешно спрятался, шутник в шляпе. Триан повернула картину к себе. Она была не зеркалом, чего наемница втайне опасалась, потому что была не в восторге от своей мордашки. Кроме того, все знают, что делают некоторые зеркала с молодыми наивными девушками. И никакого даже легкого желания унестись из комнаты, сверкая пятками, не возникло. Хотя, надо признать, картина была не слишком приятная. На ней изображалось множество людей, животных и демонических тварей с ненавидящими глазами, оскаленными пастями, когтистыми лапами, и прочими смертоносными атрибутами. В таких позах, что того и гляди, бросятся или заклинанием поразят. — Ты еще здесь? — раздался издалека сдавленный шепот голема. — Где же мне быть? — рассеянно ответила наемница, изучая толпу нарисованных чудищ. Одна из фигур немного напоминала короля, только постарше — и с темно-фиолетовой бородищей аж до пояса. Но остальные персонажи оказались совершенно чужими магами. Триан не испытывала желания познакомиться ни с одним из них. Уж больно явной была их готовность убивать. Чудовища, замершие в прыжке, состояли в списках редчайших и смертоносных. Высшая нежить, черви-гиганты, матки насекомых и их бесконечное воинство, способная сражаться единой ненавидящей массой. Некоторые твари считались давно истребленными или выдуманными. Застывшие по приказу гениальной кисти, они не потеряли ни капли яда, ни унции чистой, концентрированной злобы. «О!» — только и смогла сказать Стриан. «Они выскочат?» «Если бы они могли, они бы уже выскочили, уверяю тебя!» По-прежнему тихо ответил Голем, опасливо заходя с тыла, чтобы ненароком не оказаться перед ужасным полотном. — А который из них Бицаро? Неприязненно поинтересовалась Триан. Она подняла палец, чтобы потрогать краски, и отдернула руку. Что-то шевельнулось на холсте, пока она не смотрела. — Бицаро нет на картине. — Как нет? Она же называется «Погоди». Смерть или... Нет. Изгнание Бицаро? Явление Биц. Возмездие бицару Так следовало бы именовать ее. Каменный стал отодвигать сундук, чтобы присесть. Не получилось. Видимо, ящик оказался слишком тяжел. Голем вздохнул, облокотился на невидимую опору и нервозно продолжил. Марион не успела дать картине никакого названия. Госпожи Фан Бремерзе не стало, когда эта дьявольщина была закончена. — О, как же она умерла? — Я не сказал «умерла». Ее не стало. Марион потратила всю себя без остатка. Мы до сих пор потрясены таким неслыханным злодейством. — Злодейством? Триан перестала вообще что-нибудь понимать и решила, что язык големов отличается от людского... Существеннее, чем казалось. А как ты назовешь работу над шедевром, после которой от художника остается кучка студня, не способная даже думать о кисточке и красках? Марион потом не удавалось даже причесаться прилично. Мы догадывались, что негодяй Битцаро научил госпожу Фан Бремерзе буквально вкладывать свою жизнь в картины. но и не подозревали, что рано или поздно на какой-нибудь из них будут затрачены слезы, потом глаза, пальцы, лицо. Лёдец выглядел возмущенным и испуганным одновременно. Он шумно и гневно топоча подошел к Триан и грубо вцепился ей в предплечье, как бесчувственный чурбан, не имеющий никакого понятия о людской боли. «Даже если бы мы знали!» «Отговорить он было невозможно. Ты спрашиваешь, где тут место Бицаро? Я так думаю, оно перед картиной!» — выкрикнул Леодец. «Вот тут!» Его взгляд скользнул по зловещему полотну, и голема не стало. Наемница вздрогнула, помахала руками на том месте, где только что стоял ее собеседник, а через мгновение... Заметила его широкую и нескладную фигуру рядом со свиноголовым овражником, которого до сих пор считала выдумкой собственной бабушки. — Книги жаль! — произнес новый голос с кошачьим акцентом. И мягкая, урчащая меховая спинка потерлась о ногу девушки. Хорошо, что кот сначала заговорил. От всех неожиданностей... В горле Триан накопилось столько нерастраченного крика, что освобождение его могло стать опасным для хрупких находок и для ушей маленьких зверьков. «А ты что тут делаешь? Потерялся?» Взяв себя в руки, ласково спросила Триан. И протянула ладонь, предоставляя полосатому хитрецу выбор — позволить почесать спинку или почтить собеседницу укусом. Тот выбрал мир. Совсем нет, никогда не теряюсь, что не мешает моим людям постоянно меня искать. Вот и заносит сюда то и дело. Привык уже, объяснил телепат, подставляя уши прилежным девичьим пальцем попеременно. К тому же здесь можно поймать шушуна. Брам тебе загадывал, просто шушунов. Их уже не сотня. — А восемьдесят едва наберется. — Обжора! — усмехнулась Триан, старательно уделяя внимание каждой полоске на дымчато-серой спинке животного. — Но восемьдесят штук не упрощают загадку. — Куда уж ее еще упрощать? — высокомерно фыркнул кот. — Посадить шушунов по сундукам поровну? а потом поставить один сундук в другой полторы платвы за решение о Триан хлопнула в ладоши и бросила монетки пушистому вымогателю тот спрятал их в небольшой мешочек на мохнатом пузе наемница тем временем подошла к нехорошей картине достала из рукава коротенький ножик Горлин подарил вынула жесткий холст из рамы Скатала в трубу и сунула, безо всякого почтения, под мышку. «Твое кошачество, а ты не передашь несколько слов человеку в этой комнате? Бывшему человеку, если...» <т <Gorilla> <т <had a strawberry> «Нет!» — яростно прошипел кот. Отскочил, вздыбил шерсть и вскинул хвост. «Никаких разговоров с покойниками!» «Не сердись, я не знала!» «Серьезно?» Телепат шипел, фыркал и был готов закипеть. — Я мог не дослушать и передать. Сама с ним поговори. Вон он. Старик об него спотыкался. Триан пошуршала по углам, где до того бродил голем, жалея, что не слишком внимательно наблюдала за ним. Наконец коту надоело. Он подскочил в воздух и остался висеть там, дико завывая и загребая лапами. Ты ищи, не ищи, а того, кто ее носит, не найдешь. Сделав проклятие адресным, трактирщица исключила котов и прочих компаньонов из области запрета. Так объяснил команде мастер Ю по дороге в гавань к особняку судовладельца Яна Фаро. Шутил, наверное. Шляпа свалилась с мертвеца.